Эпилог. Люба. 8 месяцев спустя. А вот мне всё равно от кого ребёнок, заявляет Гаврила, когда мы забираем результаты теста ДНК из лаборатории. Я как колобок переваливаюсь. Мне очень тяжело ходить. Марат поддерживает меня за руку. Малыш очень крупный. Это девочка. Доченька моя сладкая. А мне нет, фыркает Марат. Хочу, чтобы ребёнок мой был дочка, говорила, вздыхает. Я знаю, что он хочет сына, но у нас получилась девочка. Так, строго говорю. Прекратите припираться, иначе я этот результат сама посмотрю и вам не скажу. Мы же это обсуждали. Малышка будет нашей, или вы планируете лишить её любви? Нет, милая, конечно, нет. Как и договорились, я её уже люблю. Бормочет Гаврила, берет мои ладони и целует. «Прости, пожалуйста, просто я, пиздец, нервничаю!» «А ты?» – смотрю на довольно ухмыляющегося Марата. «Моя дочка», – уверенно заявляет. «С чего ты это взял?» Гаврила открывает мне дверь, Маратик помогает погрузиться на задние сиденья машины, мужчины размещаются спереди. «Я чувствую», – говорит с придыханием. На объявление о отцовстве мои мужчины позвали наших друзей. Стефанию с мужьями, Стасю, девочек из кафе. Жаночка ждёт малыша. От кого? А не скажу. Но сейчас наша рыжуля на сохранении. Гаврюша и Марат обустроили шикарную детскую. Там всё милое: розовенькое, куколки, плюшевые игрушки, кроватка с балдахином. Сама бы там жила. Мы возвращаемся, постепенно подтягиваются гости. Давай, помогу тебе. Ко мне подходит Стефания. Тяжело, да? Как ты выносила столько детей? Вздыхая. Тут одна и уже тяжко. Ты справишься, Люба, она обнимает меня. Люба, на кухню врывается мой муж. Ты что тут делаешь? Чай. Иди отдыхай, чай я наделаю. Они подхватывают меня под локти и выводят к гостям. Стас с Матвеем прямо возмужали. Они и были-то тестостероновыми бомбами. А сейчас Мэт подкачался, а Стасик явно сильно повзрос с рождением малышей. "Делает себе беременность", улыбается Матвей. "Спасибо". "Неужто спокойнее стало?" выгибает бровь Стас. "Для тебя пару слов всегда найду. Обращайся". Беру dulce яблочко со стола с закусками. Узнаю Любаню, скалится. Прекратите осаживать их, Сеша. Взрослые мужчины, а ведёте себя как подростки. Они все такие, вытягиваю уставшие ножки. И спустя полчаса мы наконец добираемся до вопроса, ради которого собственно собрались. Я беру первый конверт с результатами и вскрываю. Сердечко колотится. «Кто же твой папочка, моя девочка?» Гляжу на бумагу. «Предполагаемый отец. Резаков Гаврила Арсеньевич. Вероятность отцовства — ноль процента». «Сглатываю. Значит, девочка не от Гаврилы. Может, оно и к лучшему. У него уже есть доченька. Ему потом сына подарю обязательно. Беру второй конверт. Скрываю». предполагаемый отец Барина Марат Ильич вероятность отцовства 99,9%. Так вот, кто наш папочка. Клоду бумагу, все смотрят на меня. Марат, тихо говорю. О, да, довольно выкрикивает, подбегает ко мне и впивается в губы. Поздравляю, качок, несмотря ни на что, говорю, что улыбается. обставил меня. Просто я моложе, ухмыляется. Поговори мне тут, рычит, но с улыбкой. Да, наша малышка от Маратика. Кто бы мог подумать, что мужчина, который терпеть меня не мог или всё-таки мог, станет отцом моей дочери. И как назовёте? спрашивает Тася. Аня, тихо говорю. Марат замирает, продолжая держать мою руку. Они звали его мамо. Я решила, что если девочка будет его, то назову её в честь неё. Это справедливо. Я так благодарен тебе, выдыхает он. В глазах мужчины вижу одинокую слезинку. Смахиваю её. Анечка, она всё равно будет нашей, и у неё два папаши. Один грозный, мощный, наша каменная стена. А второй чувственный, внимательный, понимающий. И вместе мы одна большая дружная семья.